Рожденный в столь непосредственной близости к французскому престолу, этот принц Смутьян никак не мог примириться с мыслью, что трон ускользнул от него и исколесил весь белый свет в поисках свободного престола. Сначала он носил титул короля Арагонского, но вскоре отказался от этого королевства и всеми правдами и неправдами старался добыть корону императора Священной Римской империи, однако на выборах провалился. По второму браку с Катрин де Куртене он получил титул императора Константинопольского, но в Византии правил настоящий император Константинопольский, Андроник II Палеолог. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, Свою славу Карл заслужил на поле брани, ибо был искусный военачальник. Он участвовал в молниеносном походе в Гиень в 97 году, во время тосканской кампании поддерживал гвельфов против гибелинов, опустошил Флоренцию и выслал за пределы республики некоего рифмоплета, писавшего стихи политического содержания, и именовавшегося Данте, за что предшественник нынешнего папы Климента дал ему титул графа Романии. Валуа, как и король, имел собственный двор и своего собственного канцлера. Он лютой ненавистью ненавидел Ангерана де Мариньи, ненавидел за то, что тот поднялся из низов, за его коадьюторское достоинство. За статую, воздвигнутую ему среди статуй коронованных особ, украшавших гостиную галерею. За его политику, враждебную крупным феодалам, словом, за все. Он, Валуа, внук Людовика Святого, не мог перенести мысли, что королевством управляет человек, вышедший из народа. На Малый Совет он явился весь в голубом, с головы до пят, и от пят до головы был весь расшит золотом. — Четыре еле живых старца, — продолжал он, — по поводу которых нас уверяли, что судьба их решена. Увы, как решена! Подрывают королевский авторитет, и все идет к лучшему. Народ плюет на церковный суд, впрочем, хорош суд. Но как бы то ни было, это ведь церковный суд. И все идет к лучшему. Толпа требует смерти, но не их смерти, брат мой. И все идет к лучшему. Ну что ж, пусть будет так, брат мой, пусть все идет к лучшему. Он воздел к небесам свои красивые, унизанные кольцами руки и уселся на нижнем конце стола, Как бы желая лишний раз показать, что если он не имеет права сидеть адысную короля, то сидеть напротив короля никто ему не запретит. Ангеран де Мариньи по-прежнему стоял у стола. По губам его пробежала чуть заметная насмешливая улыбка. «Его высочество Валуа должно быть плохо осведомлен», — спокойно произнес он. из четырех старцев, о которых он говорил, — Лишь двое отвергли приговор. А что касается народа, то, судя по имеющимся у меня сведениям, мнения там разделились. «Разделились!» — воскликнул Карл Валуа. «Кому это интересно? Кому надо, чтобы народ вообще имел свои мнения? Только вам, миссир де Мариньи, и по вполне понятным причинам. Полюбуйтесь, какие плоды принесла ваша прелестная выдумка». Собирать горожан, мужичье, деревенщину, для того, чтобы они, видите ли, одобряли решение короля. Что же удивительного, если народ вообразил, что ему все позволено? В каждую эпоху и в каждой стране всегда имеются две партии — партия реакции и партия прогресса. На Малом Королевском Совете столкнулись два эти течения. Карл Валуа считал себя прирожденным главой крупных вассалов. Он олицетворял собой незыблемость прошлого, и политическое его Евангелие держалось на полдюжине принципов, кое он защищал с спеной урта.